«Да, да, я это знаю. Он выставляет меня в скверном виде перед моими детьми. Ему очень легко быть с ними во сто раз любезнее, чем мне, который в сущности является хозяином. Все в этом веке стремится представить в гнусном свете законную власть. Несчастная Франция». Госпожа де Реналь не хотела обращать внимание на оттенки недовольства своего мужа, высказанного ей. Она стала придумывать, как провести целый день с Жульеном. Ей нужно было сделать в городе кучу покупок, и она объявила, что хочет непременно обедать в ресторане. И, что бы ни говорил ее муж, она стояла на своем. Дети пришли в восторг от одного слова «кабачок», которые с таким удовольствием произносят современные моралисты. Господин де Реналь оставил жену в первом магазине модных вещей, куда она зашла, и отправился с визитами. Вернулся он еще более мрачный, чем был утром. Он убедился, что весь город говорит только о нем и о Жульене. В сущности, никто не дал ему понять, что существуют какие-то оскорбительные для него слухи. То, что спрашивали у господина мэра. Касалось лишь одного — останется ли Жульен у него за 600 франков или соблазнится на 800, предложенные ему директором дома презрения. Этот директор, встретившийся с господином Дереналем на людях, обошелся с ним холодно. Такое поведение было тонко рассчитано. В провинции не отличаются верхоглядством. Впечатления там так редки. что их обсуждают весьма основательно. Господин Вально был то, что в сотне лье от Парижа называют «хлыщом». Натура грубая и наглая. Его процветание, начиная с 1815 года, укрепило его прекрасные природные склонности. Он царствовал, если так можно выразиться, в Верьере, под началом господина Дереналя. но гораздо более деятельный, ничем не брезговал, во все вмешивался, беспрестанно что-то писал, говорил, суетился, без самолюбия и всяких личных претензий, и в конце концов поколебал авторитет своего мэра в глазах духовных властей. Господин Вально словно сказал местным лавочникам, «Выберите мне в вашей среде двух наиболее глупых и чиновникам, укажите мне двух наиболее невежественных и врачам, «Укажите мне двух наибольших шарлатанов». Когда он собрал самых наглых представителей каждого ремесла, он сказал им, «Будем вместе господствовать». Повадки всех этих господ оскорбляли господина Деренале. Нахальство господина Вально не смущалось ничем, даже разоблачениями, которыми аббат Малон осыпал его публично. Но среди своего благополучия господину Вально приходилось обороняться мелкими наглостями от тех истин, которые, как он сам чувствовал, любой имел право ему высказать. Деятельность его усилилась после посещения господина Аппера. Он три раза ездил в Бизансон, отправлял несколько писем с каждой почтой, рассылал также письма через подозрительных лиц, навещавших его по ночам. Быть может, он сделал ошибку с отставкой старика Шелана, ибо эта мстительная выходка создала ему репутацию чрезвычайно злого человека в глазах некоторых знатных религиозно настроенных людей. Кроме того, эта услуга поставила его в абсолютную зависимость от старшего викария господина де Фрилера, который давал ему теперь странные поручения. Вот какова была его политика, когда он поддался искушению написать анонимное письмо. В довершение всех затруднений его жена объявила ему, что желает иметь у себя Жульена. Ее тщеславие непременно требовало этого.